глава 41 следующим утром в нашу дверь раздался звонкий и бодрый стук мы настороженно переглянулись гости в наши планы не входили и моим первым желанием было сделать вид будто никого нет дома а затем я вспомнила как нам ответил маригон когда мы сами постучались в его дверь и улыбнулась напряжение в душе спало «Кажется, нечто подобное испытали и мои друзья». Вздохнув, Мар поднялся с кресла и вышел в коридор. «Что вам надо?» — совершенно невежливо поинтересовался он. «А ты ничуть не меняешься, Мар!» — раздался веселый голос в ответ. «Люпиниус, как ты здесь оказался?» Я услышала, как муж распахнул дверь, а потом доброжелательный смех обоих мужчин. «Неужели у Моригона есть друг?» Спустя пару минут в гостиную вошел рыжеволосый улыбчивый эльф. «Знакомьтесь, это Люпин, мой друг!» «Дядя?» — Ран поднялся с изумлением, разглядывая вошедшего. «Но нам объявили, что ты погиб в лесу!» «Ран! Мальчик мой! Как я рад тебя видеть! Вот эта встреча!» Ран и Люпин крепко обнялись. «Я не погиб. Наша королева преподнесла меня в дар главной госпоже». Но, попав к ней, я быстро смекнул, к чему всё идёт. Потому я сделал вид, что глубоко влюблён в неё и хочу угодить. Я приготовил романтический ужин, после которого ей стало очень плохо. И пока госпоже было не до меня, тихо улизнулась замка. прячусь от неё, я тоже пришёл сюда». Пришлось применить всё своё красноречие, чтобы маригон открыл мне дверь. Когда я получил письмо из его замка с таким странным вопросом, то решил навестить друга и посмотреть, что тут происходит. «Значит, ты заделался поваром?» — спросил маригон Пришлось искать себе место в мире. Вернуться в Лонтериум я не мог, но мне ужасно надоела эта работа. Что я не приготовил, как бы ни поиздевался над продуктами, местная знать принимает это за чистую монету и расхваливает экзотичного повара. Если я встряхну им в тарелку грязь собственных сапог, они станут есть и это, клянусь вам. Ваши пропердели я помню до сих пор. Я улыбнулась нашему гостю. Меня зовут эвета О, я наслышан! Эвета Трахиновская, наша дрожайшая принцесса! «Приношу свои глубокие извинения за то, что вам пришлось это попробовать». Люпин слегка поклонился, выражая свои эмоции. «Трохиновская». Поправила я. «Получается, я все еще принцесса и жена принца?» «Ну, разумеется!» Королева Регенша объявила, что принцесса сильно больна и проходит лечение. Но принц так влюблен в свою молодую супругу, что и слышать не желает о других женщинах. Все это, разумеется, ложь. Королева рада, что избавилась от соперницы за власть. А ее сыночку совершенно все равно, кого заставлять скакать, как лягушка, и крякать, как уточка. «Вы принесли нам очень хорошую весть!» — обрадовалась я. «Давай отбросим эти условности. Ты, если я правильно все понял, теперь моя племянница». Получается так. «Я очень рад. Очень!» Люпин крепко сжал меня в дружеских объятиях. маригон взволнованно подскочил к нам. «Не надо ее сдавливать, отпусти!» «Неужели этот старый ворчун тоже женился?» Удивился Люпин. «Да, Ивета моя жена, и мать моего потомства. Вот это поворот! Значит, я не зря приехал? Вам просто необходим повар. Скоро нужно будет кормить большую семью. Нет!» Хором воскликнули все присутствующие не эльфы. «Ни одного эльфа не будет на нашей кухне!» — твёрдо произнесла я. «Мы как-нибудь сами справимся». «Я не ошибусь, если предположу, что остальные тоже твои мужья». «Всё верно. А ещё те, что остались в плену у главной госпожи». «Поверь мне, вам просто необходим помощник. В ваш первый медовый век...» Вы не будете успевать следить за домом и детьми. Всё решено. Я остаюсь с вами. Меддовый век. Я почувствовала, как у меня дёрнулся глаз. Ну, разумеется, моя милая. Сомневаюсь, что дряхлая бабулька кого-то здесь сможет возбудить. О, дорогая, ты не знаешь? Ты проживёшь очень-очень долгую жизнь. Ведь связала себя узами с магическими созданиями. Правда? «Ну, разумеется!» «Вы почему ничего не разъяснили своей жене?» токсикоз в голову ударил». «Было не до этого», — буркнул Даян. «Могу себе представить». «Нет, всё не так, как тебе кажется, дядя!» Встал на сторону Дайгона Ран. «У нас постоянно что-то происходило, и обсуждать будущее было просто некогда. А теперь Ретхан и Воломео в плену у главной госпожи, и нам необходимо спасти их». «Воломео? Это наложник госпожи. Зачем вам спасать его?» «Получается, Ирвинг пытался убить Ивету по приказу главной госпожи?» После короткой паузы произнес даян «Но зачем? Я никогда прежде ее не видела и ничего о ней не знала». «Зачем ей понадобилось меня убивать?» «Недоумевала я». А разве в женских поступках присутствует логика вздёрнул бровь Даян. «Вообще-то да!» «Нам остаётся только догадываться о её мотивах». Серп пожал плечами. «Ты не можешь идти к ней снова? Если госпожа желает твоей смерти, то возвращаться к ней для тебя очень опасно?» — взволнованно произнёс Мар. «Я не могу оставить в плену Редхана». Если ты погибнешь из-за него, оборотень никогда себе этого не простит. Подумай о детях. мэр прошу тебя, не терзай мою и без того истерзанную душу. Кроме меня, никто не сможет помочь Ретхану и Воломео. Я не допущу, чтобы с Эветой что-то случилось, сказал Даян. Теперь у тебя только половина твоих сил. Главное, госпожа невероятно опасно Прошу! «Прекратите спорить!» — воскликнула я. «Мы пойдём спасать Редхана. Это вопрос давно решённый. Мы вся одна семья и никого не оставим в беде!» Мужчины замолчали. Взгляды всех присутствующих посмотрели на меня с особой нежностью. А новообретённый эльфийский дядя прослезился. «Никогда не видел такой дружной семьи?» «И самоотверженные женщины просто богиня!» «Не нужно так смущать меня, Люпин!» «О, милая, ты просто не видишь себя со стороны!» Эль взял меня за плечи и развернул к большому зеркалу. «Посмотри, твои глаза горят, а кожа сияет! В тебе столько любви и уверенности!» Я посмотрела внимательно на свое отражение. И правда, любовь и забота мужей привели к тому, что я расцвела, как ухоженная чутким садовником роза. А в моей душе было столько ответного чувства, что я была готова свернуть горы ради моих мужчин. Глядя в зеркало, я поняла, что у нас всё точно получится. А когда мы спасём остальных, то сможем наконец начать спокойную и счастливую жизнь. Кажется, глядя на меня, остальные тоже поверили, что мы справимся, что по-другому «Просто не может быть». «Сегодня мы посвятим день сборам, а завтра на рассвете выдвинемся в путь», — уверенно произнёс Даян. Мы все молча кивнули, соглашаясь с его планом. «Раз вы решились, я расскажу вам, как лучше проникнуть в замок, чтобы застать главную госпожу врасплох. И помните...» Ни в коем случае нельзя идти мимо ее статуй.